Голова 1038. Разделить бремя. В глазах Ван было что-то промелькнуло, в следующую секунду он бросился в погоню. Остальные поспешили ему на перерез, но тут на пути Суньяна возник Сэхоян и провел рукой перед собой. Шестнадцатый дедушка наставник пока занят. Собродал Сунь, дожди свои очереди. Сехаян! Суньян ожёг его с взглядом, но тот продолжал холодно взирать на него. Пока они играли в гляделки, защитников Дао Суньяна и остальных избранных перехватил Патриарх Калёный Дух и его люди. В звездном небе загремели звуки боя. Ван Боул этим временем догнал парня с продолговатым лицом, который уже кашлял кровью. От испускаемой ему страшающей жажды крови избранного захлестнула ненависти и досада. Причем направлены они были не на Ван Боула, а на Суньяна. Именно он поставил его в столь незавидное положение. Очевидно, зачинщиком конфликта был Суньян, Но почему-то сейчас избивали его. При виде кровожадного блеска в глазах Иван Буала, он без колебаний выкрикнул: Я извиняюсь! Быстро соображаешь! С этими словами Ван Боле переместился от парня с продолговатым лицом к следующему избранному. После удара кулаком тот тоже закашлялся кровью, а его самого отшвырнуло назад. Для этих избранных Ван Була был слишком силен, поэтому они стали один за другим извиняться. Никому не хотелось тереть лицо. Но перед рассверепевшим Ван Боуле они не могли не извиниться. Да и не они все это затеяли. При виде того, как избранные сдаются практически без боя, и лицо Суньяна потемнело. Его культивация с там вращалась. «Ван Боуле, ладно, ты и я!» Переведя взгляд с Сехаяна на Ван Боуле, сказал он. «Что-то шумновато. Малышка Лин, ты что-то сказала?» Ван Боуле выгнал бровь и посмотрел на Сюйин Лин. Та весь бой медленно пятилась. Когда Сюй-Ин-Лин окликнули, она слегка побледнела. При взгляде на Ван Бола в ее глазах появились трудно читаемые эмоции. «Спрошу еще раз. сюй ты не устала притворяться? Остальные, может, и не знают настоящую тебя, но я тебя давно раскусил». Якобы слабая и беззащитная сюй Инлин не вызывала у Ван Бола ничего, кроме ухмылки. Проигнорировав Суньяна, он вспыхнул светом и помчался к сюй лин Он летел чрезвычайно быстро, однако все же успел взмахнуть рукой. Девять древних планет соединились в Дао-планету. Следом произошло освобождение девяти естественных законов. Море девятицветного света гигантской волны покатилось к девушке. Суньян уже приготовился к поединку с Ван Буоле, но его снова проигнорировали. У него сдрожали руки, а сам он стал мрачнее тучи. Безразличие уязвляло его гордость сильнее всего. «Ван Буоле!» – гневно закричал Суньян. Сыхаян с ухмылкой вновь остановил его, сделав из него клоуна, который спотыкается после каждого шага. С приближением моря девятицветного света послышался крик Феникса, а потом все затопил свет. Прямо на глазах зрителей это свечение стало превращаться в бумагу и терять свою магическую силу. Расползающаяся по магическому свету бумага явила прячущуюся внутри Сюинлин. Лин. На лице девушки появилась татуировка павлина, причем она покрывала все ее тело, Отчего она кардинально преобразилась. Возникшая позади нее Дао планета своим давлением склеснулась с планеты Ван -Буэлла. От их столкновения во все стороны ударили невидимые глазу волны. Когда раздался грохот, из уголков губ Сью и закапала кровь. Ей пришлось быстро отступить. Ван Я знаю, что это неправильно, но между нами все может быть иначе. Все еще притворяешься? Глаза Ван опасно сверкнули. Он вновь атаковал, на огромную раз огромной рукой из девяти естественных законов, благословленных Дао-планетой. Девушка кое-как сумела уклониться, кашляя кровью она выглядела весьма неприглядно. «Я не притворяюсь, Ван Боуле. Знаю, что ты всегда хотел заполучить мою Дао-планету, дабы сделать свою завершенной, мгновенно вступить на стадию Вечной Звезды и обрести легендарную Звезду Небесного Дао. Я слабее, мне не под силу удалить тебя». Но убивать меня нет смысла. Я знаю способ совместной культивации, который может тебе помочь. Не буду врать, что не строила козни против тебя. Но так я хотела защитить себя. Не хочу умирать раньше срока. Дабы доказать искренность моих намерений, я готова расстаться с частью крови души. Может, тогда ты мне поверишь?» В голосе Сюй Иналин чувствовалась горечь. Продолжая кашлять кровью и пятиться, она коснулась пальцем лба. Внезапно из этого места вылетела золотая капля, кажущаяся иллюзорной жидкости, и, спуская духовную силу, она полетела к Ван Буола. Это была кровь души. Стоило ей попасть в руки постороннего, и он, уничтожив ее, сможет ранить владельца. Практики только в крайнем случае расставались с ней. С чужой кровью души ты получил настоящую власть над человеком. В крови чувствовались эманации дау планеты Сью-Инолин, их подделать нельзя. Многие зрители не ожидали подобного, но уже совсем скоро у них алочно заблестели глаза. Несмотря на схватку практика в стадии Вечной Звезды по другую сторону блокады, они продолжали осторожно приближаться. В глазах Суни Яна разгорелось пламя, хоть дао-планета Сью-Инолин уступала той, что была у Ван Болле, она все равно оставалась дао-планетой. Даже Ван Болле стал серьезней. Словно его тоже удивил поступок Сью-Инолин, остановившись он поднял руку и схватил золотистую каплю. В этот момент Сюй Инлин почувствовала облегчение. Сейчас она выглядела как человек, которому чудом удалось избежать катастрофы. С страдальческой миной она хотела сказать что-то еще, но тут Ван Бола внезапно улыбнулся. Пальцы его правой руки раскачались, раздавив каплю крови души. Сюй Инлин остолбенела, а потом из ее горла вырвался душ раздирающий вопль. В брызгах собственной крови она отлетела назад. Сюй Инлин, Сюй Инлин, ты все еще притворяешься? Если так пойдет, я ведь могу и убить тебя. Холодно процедил Ван Була. На сей раз его скорость была значительно выше. Сила благословения дау планета тоже возросла. В сторону Сью и Налину умчался облачный палец. Ван Була! Девушка скривилась. В ее взгляде появилась жажда убийства. Окружающая ее аура неожиданно стала усиливаться, причем очень быстро. Ее уровень практически мгновенно возрос в несколько раз. Превзойди Ауру Сунияна и всех остальных практиков стадии планеты, за исключением Ванбола. В некотором смысле она была сравнима с Аурой Ванбола. Да, у планеты у нее за спиной стало еще ярче. Наконец-то эта девушка с колокольчиком, которую я помню. Ванбола улыбнулся. В момент столкновения в звездное небо выплеснулись чудовищные монации магического закона бумаги, причем не одного, а сразу двух. Помимо девяти естественных законов, дао-планета Ван таила в себе закон бумаги. Все божественные способности и магические техники вокруг него Сюй и Налин превратились в бумагу, а потом стали взрываться, выбрасывая в звездное небо все больше бумажных обрезков. Это приковало к дао-планетам взгляды всех присутствующих. Многие всерьез удивились, ибо Сюй и Налин оказалась намного сильнее, чем они думали. У Соньяна глаза на лоб полезли. Сердце бешено стучало в груди. Насколько он помнил, даже с дао-планетой ин вроде бы не была такой сильной. Его анализ оказался в корне неверным, кровь души, похоже, тоже была фальшивой. И действительно сюй Инлин прикидывалась слабой. Она скрывала свою настоящую силу, параллельно развивая технику культивации, помещая в семена и натравливая практика в своё поколение на Ван Но теперь все вскрылось, и всему виной был Ван Буоле, вместо того, чтобы противостоять жадности в людских сердцах. Куда лучше разделить это время с кем-то.